ну мой дружок, как твой кнут?» а Возмущался и он, наблюдая меня. Тем не менее, наискось, прохаживаясь по столовой, мы мирно беседовали. Конец примечания. Оба встали. Оба стали расхаживать по комнатной анфиладе. Встали в тень белые Архимеды. Там, там, вот и там. Анфилада комнат чернела. Издали из гостиной понеслись красноватые вспышки светового брожения. Издали из гостиной стал потрескивать огонек. Так когда-то бродили они по пустой анфиладной комнате. Мальчуган и еще нежный отец. Еще нежный отец похлопывал по плечу белокурового мальчугана. После нежный отец подводил к окну мальчугана, поднимая палец на звезды. Звезды, Коленька, далеко. От ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле два с лишним года. Так-то вот, мой родной. И еще однажды нежный отец написал сыну стихотвореньице. «Дурачок-простачок, Коленька танцует, Он надел колпачок, На коне горцует». Также, когда из теней выступали контуры столиков, луч набережных огней пролетал из стекла. Столики начинали поблескивать инкрустацией. Неужели отец пришел к заключению, будто кровь от крови его, негодяйская кровь? Неужели и сын посмеялся над старостью? Дурачок, простачок, коленько танцует. Он надел колпачок, на коне горцует. Было ли это? Может быть, не было этого нигде, никогда. Оба сидели теперь на атласной гостиной кушетке, чтобы бесцельно растягивать незначащие слова. Вглядывались друг другу в глаза выжидательно, и каминное красное пламя на обоих дышало теплом. Бритый, серый и старый на мигающем пламени рисовался Аполлон Аполлоныч и ушами, и пиджачком. С точно таким вот лицом на фоне «Горящей России» изобразили его на обложке журнальчика. Протянув мертвую руку и не глядя сыну в глаза, Аполлон Аполлонович спросил упадающим голосом, «И часто у тебя, дружочек, бывает, М -м, вот тот?» «Кто, папаша?» «Да вон тот, как его, молодой человек». «Молодой человек? Ну да, с черными усиками». Николай Аполлонович ослабился, Заломал вдруг вспотевшие руки. «Ах, это тот, которого вы Давича, застали в моем кабинете?» «Ну да, тот самый». «Александр Иванович Дудкин?» «Да нет, что вы!» И сказавши «что вы», Николай Аполлоныч подумал, «Ну зачем я это «что вы» сказал?» И, подумав, прибавил, «Так себе заходит ко мне». «Если...» Если это не скромный вопрос, то кажется, что, папаша, это он приходил к тебе по университетским делам. А, впрочем, если мой вопрос, так сказать, не кстати, да ничего себе, приятный молодой человек, бедный, как видно. Он студент? Студент. Университета? Да, университета. Не технического училища. Нет, папаша». Аполлон Аполлоныч знал, что сын его лжет. Аполлон Аполлоныч посмотрел на часы и нерешительно встал. Николай Аполлоныч мучительно почувствовал свои руки. Сконфуженно забегал глазами Аполлон Аполлоныч. Да, вот, много на свете специальных отраслей знаний. Глубока каждая специальность, ты прав. Знаешь ли, Коленька, я устал. Аполлон Аполлоныч о чем-то пытался спросить, потиравшего руки сына. Постоял, посмотрел, да и не спросил, а потупился. Николай Аполлоныч на мгновение почувствовал стыд. Механически протянул Аполлон Аполлоныч сынку свои пухлые губы. И рука тряхнула два пальца. «Добрый вечер, папаша!» «Мое почтенье-с!» где-то сбоку зашаркала, зашуршала и вдруг пискнула мышь. Скоро дверь сенаторского кабинета открылась. Со свечой в руке Аполлон Аполлоныч пробежал в одну ни с чем не сравнимую комнату, чтобы предаться газетному чтению. Николай Аполлоныч подошел к окну. Какое-то